Фриц принес портвейный пиво, и доктор вновь откинулся в кресле с бокалом в руке, задумчиво глядя на темно-красное вино. Он вскинул голову, кивнул Вульфу и снова погрузился в размышления. Вульф налил себе пиво, подождал, пока осядет пена — и большими глотками осушил бокал. Он вечно думал, что у него в нагрудном кармане пиджака лежит платок, которого там обыкновенно не было, поэтому я подошел к ящику, где хранил для него добрую дюжину платков, взял один и протянул Вульфу. — Я не прислушиваюсь к шепотам прошлого, — произнес, наконец, Брэдфорд. — Я удивлен тем, что не слышу ни одного из тех, что вас интересует. Также я вижу еще одну причину, почему с такой готовностью признал миссис барстоу ответственной, а точнее безответственной, невменяемой. Просто я знал или ощущал бессознательно, что это не мог быть никто другой. Теперь яснее, чем когда-либо... Я отдаю себе отчет в том, какой выдающейся личностью был пит барстоу Мальчиком он никому не давал спуску, а взрослым боролся за то, во что верил. Но я готов поклясться, что никто на свете, ни мужчина, ни женщина не желал ему смерти, никто, кроме его жены. Даже она не желала в действительности. Она стреляла в него с десяти футов и промахнулась. Что ж... Вульф вздохнул и осушил следующий стакан пива. «Боюсь, мне не за что вас благодарить. Боюсь, что нет. Поверьте, мистер Вульф, я бы помог вам, если бы это было в моих силах. Любопытно, что теперь со мной происходит». Даже представить себе такого не мог. Теперь, когда я знаю, что элен ни при чем, я уже не уверен, что не одобряю назначенного ею вознаграждения. Может, я бы даже увеличил его. Выходит, я тоже готов мстить? Запита, пожалуй. Думаю, он за меня отомстил бы. На мой взгляд, вечер решительно не удался. Последние десять минут я почти спал и многое пропустил. Мне начинало казаться, что Вульф за неимением лучшего развивает в себе чутье на феномены нового типа — убийство незнамо кем. Только так Игла могла попасть в барсту, раз уж все сходились на том, что этого никто не желал. Вечер не удался, но кое-что меня все-таки потешило. Брэдфорд поднялся и подошел к креслу вульфа пожелать ему доброй ночи. я видел что он пребывает в некоторой нерешительности наконец он произнес «И еще кое-что мистер вульф я я должен принести вам извинения. в своем кабинете сегодня днем я позволил себе сделать замечание совершенно излишнее. Что-то о раздувании кладбищенских скандалов. Ничего не понимаю. Извинения? Спокойное недоумение Вульфа было великолепно. Какое отношение ваше замечание имеет ко мне? Конечно же, из-за труднительного положения Брэдфорд мог выйти только через дверь.